Глава 5. Перерабатывающее предприятие. Производство сложных продуктов. 18 тысяч зерен. Отделение зерен. Мельница. А вот это действительно странно. Оказывается, мы съедаем очень малую часть из 10 миллиардов бушелей кукурузы, собираемых каждый год. Конечно, какая-то доля зерен промышленного маиса идет на кукурузную муку. Но большая часть кукурузы, которую мы поедаем как кукурузу, Вареные початки, хлопья, начинка для пирогов, тортильи и чипсы не является кукурузой номер два. Она относится к другим сортам. Обычно это сладкая кукуруза и белая кукуруза. На эти изыски идет небольшая часть урожая, менее бушили на человека в год. И, наверное, поэтому мы не считаем себя большими любителями кукурузы. Но на самом деле каждый из нас несёт личную ответственность за ежегодное потребление нескольких тонн продуктов из кукурузы на душу населения в год. Большая часть этой тонны входит не в нашу душу, а в наше тело, но не раньше, чем она будет сильно переработана и разбита на более простые соединения либо животными, вроде моего бычка номер 534, либо растениями. После этого соединения будут повторно собраны в единое и предстанут перед нами либо как говядина, курица или свинина, либо как безалкогольные напитки, либо как завтраки из хлопьев и снеки. При этом кукуруза, не попавшая в кишечник мясного животного и потому не ставшая мясом, будет на своём дальнейшем пути проходить через один из 25 американских мукомольных комбинатов мокрого помола. Только так серьёз может превратиться в один из великого множества продуктов, которые пищевая промышленность научилась делать из зёрен кукурузы. Комбинаты или мельницы мокрого помола называются так, чтобы отличить их от традиционных комбинатов или мельниц, где кукурузу просто перемалывают на сухую муку, из которой в частности пекут тортильи. Примерно пятая часть помола кукурузы, вытекающая с элеваторов Iowa Farmers Cooperative, направляется на комбинаты мокрого помола, как правило, поездами. Там поток разделяется на множество тонких ручейков, которые сойдутся вновь много позже, на тарелке или в чашке. Дело в том, что на мельницах мокрого помола бушель кукурузы разбирают на строительные блоки, из которых позднее General Mills, McDonald's, Coca-Cola и другие компании собирают новые переработанные пищевые продукты и полуфабрикаты. Первая грубая переработка кукурузы начинается с самого зерна. Его жёлтая оболочка пойдёт на различные витамины и пищевые добавки. Из крошечного зародыша, этой тёмной части зерна, расположенной у початка, отожмут масло. Наконец, самую большую часть, эндосперм, разложат на ряд сложных углеводов. Самый важный вклад кукурузы в промышленную пищевую цепь связан с наличием в её зёрнах большого запаса крахмала. крахмал – это обилие углеводных молекул, соединённых в длинные цепи. Химики научились разрывать эти цепи и переставлять их в звенья. В результате получаются сотни различных органических соединений – кислот, сахаров, крахмалов и спиртов. Названия многих из этих соединений знакомы каждому, кто изучал этикетки пищевых полуфабрикатов. Назовём лишь некоторые из них. Лимонная и молочная кислоты, глюкоза, фруктоза, Мальтодекстрин, то есть патока, этанол для производства алкогольных напитков и автомобильного топлива, сорбит, манит, ксантановая камедь, модифицированные и немодифицированные крахмалы. Наконец, декстрины, циклодекстрины и глутамат натрия. Легко проследить за тем, как бушель кукурузы превращается в загоне в кусок мяса. Не так просто наблюдать за потоком кукурузы, который выходит с фермы Джорджа Нейлера, последовательно разделяется на множество ручейков и в конечном счёте делится на молекулы фруктозы, предназначение которых подсластить шипучку. Почему это не так просто? С одной стороны, потому что большую часть американской кукурузы перерабатывают на своих мельницах мокрого помола только две компании: Cargill и ADM, а они не позволили мне посмотреть, как это делается. С другой стороны, Этот процесс почти невидим, так как происходит в герметизированных чанах, трубах, резервуарах для брожения и фильтрах. Хорошо бы, конечно, проследить путь бушель кукурузы, выходящего с завода ADM в неофициальной столице переработки американской кукурузы, в городе Декейтере, штат Иллинойс. Или понять, как распределяется бушель с комбината Cargill в городе Айова, на элеваторе в Джефферсоне, я видел состав, который туда отправлялся. Но, увы, промышленная пищевая цепь, связывающая эти заводы с нашими тарелками, скрыта от посторонних глаз. Ближе всего я подошел к потоку кукурузы, проходящему через мельницу, в Центре исследований процессов использования зерновых при Университете штата Айова. Он расположен в Эймсе, в 45 милях, то есть 72 километрах от элеватора кооператива фермеров в Джефферсоне. Я провёл пару дней в местном кампусе после визита на ферму Джорджа Нейлера и должен сказать, что этот университет можно по праву назвать университетом кукурузы. Не только потому, что кукуруза отражена в самых известных скульптурах и фресках кампуса. Генетике, культуре и истории использования этого растения в различных отраслях посвящена почти вся работа университета. Впрочем, и соя, вторая известная сельскохозяйственная культура Айовы, Также получила здесь свою долю внимания. Сотрудники центра, занятые разработкой новых способов использования излишков американской кукурузы и сои, построили копию современной мельницы мокрого помола. Внешне она напоминает машину Руба Голдберга – чрезвычайно сложное и громоздкое устройство, выполняющее простые функции, и состоит из труб из нержавеющей стали, просто труб, клапанов, вентиляционных люков, сушильных столов – центрифуг, фильтров и резервуаров. Директор центра Ларри Джонсон с видимым удовольствием продемонстрировал мне, как работает этот агрегат. Как заметил Джонсон, мокрый помол по существу представляет собой промышленный вариант процесса пищеварения. Так же, как в организме человека, продукты расщепляются, проходя ряд стадий от применения физического давления до воздействия кислот и ферментов. Правда, эти шаги следуют в другом порядке. скажем, кислота действует на продукт до того, как начинается его механическое пережёвывание. Но результаты оказываются схожими. Сложные продукты постепенно расщепляются до простых молекул, в основном сахаров. Сначала мы разделяем зерно кукурузы на части в ботаническом смысле, то есть на зародыш, эндосперм, клетчатку, поясняет Джонсон, пока мы идём по заводу, а затем на химические компоненты. Первое, что делают с кукурузой, поступившей на завод, это погружают её на 36 часов в ванну с содой, содержащей небольшое количество диоксида серы. В кислотной ванне зёрна набухают и высвобождают крахмал. После замачивания разбухшие зёрна аккуратно измельчают на мельнице. К этому моменту ростки становятся эластичными и в процессе мягкого помола свободно отделяются от зёрен, поясняет Джонсон. Мы берём полученную смесь и загружаем её в гидроклон. Это такая центрифуга для жидкостей. Там зародыши отделяются от остальной массы. После того, как они высохнут, мы отжимаем из них кукурузное масло. Кукурузное масло можно использовать для приготовления различных блюд в качестве масла для салатов, а в гидрогенизированном виде в маргаринах и других продуктах глубокой переработки. Гидрогенизация это химическая реакция, в ходе которой атомы водорода встраивают в молекулы жиров, чтобы сделать последние твёрдыми при комнатной температуре. Первоначально троти трансжиры были разработаны как полезные для здоровья заменители жиров животного происхождения, но сегодня медики считают, что на самом деле трансжиры действуют на наши артерии хуже, чем сливочное масло. После удаления ростков из раздавленных зёрен кукурузная смесь превращается в так называемый мельничный крахмал белое месиво, состоящее из белков и крахмала. Для того, чтобы извлечь из него как можно больше белка, мельничный крахмал последовательно пропускают через всё более тонкие мельницы, фильтры и центрифуги. Извлечённый белок, называемый клейковиной, используется в качестве корма для животных. На каждом шаге переработка смеси требует всё больше пресной воды. Всего на бушель кукурузы её уходит около 5 галлонов или 23 л, и огромное количество энергии. Мокрый помол это очень энергоёмкий способ приготовления пищи. На производство одной калории продукта требуется 10 калорий, которые получают сжиганием ископаемого топлива. На этом этапе процесса переработки получается рыхлая белая смесь. И её высыпают на столы из нержавеющей стали и сушат до тех пор, пока не получается очень мелкий белый порошок кукурузный крахмал. Мельницы мокрого помола начали появляться в 1840-х годах, и долгое время кукурузный крахмал был единственным продуктом, который они производили. Сначала крупнейшими клиентами таких мельниц были прачечные, в которых крахмалили бельё. Но постепенно повара и рестораторы начали добавлять кукурузный крахмал во множество блюд, поскольку он очаровал их сочетанием современности, чистоты и абсолютной белизны. К 1866 году переработчики кукурузы научились с помощью кислот превращать кукурузный крахмал в глюкозу. Получаемые таким образом подсластители быстро стали и остаются до сих пор важнейшими продуктами, производимыми в отрасли. Кукурузный сироп, который в основном состоит из глюкозы, она же декстроза. Эти термины взаимозаменяемы. Стал первым дешёвым отечественным заменителем тростникового сахара. Помню, в средней школе мы проводили один научный эксперимент. Задача, поставленная перед нами, была проста. Мы должны были жевать, жевать и жевать крахмал. Жевать его до тех пор, пока внезапно язык не почувствует сладость. Преподаватель объяснил, почему это происходит. Ферменты, содержащиеся в нашей слюне, расщепляют длинные молекулы крахмала на более короткие молекулы глюкозы. Почти такой же процесс, который называется энзимный, то есть ферментированный гидролиз, в 1940-х годах произвёл революцию в переработке кукурузы. По мере того, как ферменты заменяли кислоты, переработчики получали возможность производить из кукурузы всё более сладкие подсластители. Впрочем, Ни один не был тогда столь же сладок, как сахар, точнее, сахароза. Этот порог был перейждён только в конце 1960-х годов. Именно тогда, говоря словами официальной истории кукурузного подсластителя с высоким содержанием фруктозы, которую приводит ассоциация переработчиков кукурузы, японские химики взяли барьер сладости. Японцы обнаружили, что фермент глюкозоизомераза может превращать глюкозу во фруктозу. А последняя гораздо слаще сахара. В 1970-х годах процесс переработки кукурузы в фруктозу был усовершенствован, и на рынок поступил кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Этот сироп представляет собой смесь 55% фруктозы и 45% глюкозы, которая имеет точно такую же сладость, как сахароза. На сегодняшний день этот сироп самый ценный пищевой продукт, получаемый из кукурузы. На его изготовление каждый год уходит 530 млн бушелей, то есть 13 млрд 250 млн кг. А из одного бушеля кукурузы, то есть 25 кг, получается 33 фунта или 15 кг фруктозы. Итак, на дальнем конце трубы с пометкой кукурузный сироп с повышенным содержанием фруктозы находится самый большой кран в том запутанном клубке труб, который называется система использования кукурузы. Но это далеко не единственный кран в этой системе, где существует десятки других выходов. В различных точках пути через мельницу какую-то часть густой белой крахмальной смеси вполне могут перенаправить на другие цели или в терминах производства пустить на другие фракции. Сам крахмал способен образовывать молекулы различной формы: шарообразные, похожие на кристаллы и сильно разветвлённые. Каждая из этих разновидностей используется в своей области. Из них делают клей, покрытия, проклейки, пластмассовые изделия, стабилизаторы, загустители, гели и, наконец, вещества, регулирующие вязкость пищевых продуктов. Остающиеся в суспензии вещества осахаривают, обрабатывают ферментами, которые превращают их в сироп из декстрозы. Часть этого раствора декстрозы сливают и в дальнейшем используют для приготовления кукурузного сиропа. Другие фракции превращают в сахара. Например, мальтодекстрин и мальтозу. Но большая часть потока кукурузного сиропа поступает в резервуар, где его подвергают воздействию фермента глюкоза из амираза, а затем пропускают через ионообменные фильтры и в конце концов получают фруктозу. Теперь то, что осталось от потока декстрозы, направляют в бродильный резервуар, где над ним в течение нескольких часов работают дрожжи и аминокислоты. Они перерабатывают сахара в спиртовой настой. Последние разделяют на различные спирты, самым известным среди которых является, конечно, этанол. Десятая часть урожая кукурузы заканчивает свой путь в бочках с этанолом. Остатки ферментов также можно разложить на десяток органических и аминокислот и использовать их в пищевой промышленности или в производстве пластмасс. Важно, что в конце этого процесса не остаётся не только кукурузы, но и ничего другого, за исключением небольшого количества какой-то грязной воды. Впрочем, и часть этой отработанной воды можно использовать для приготовления корма для животных. Так что основное различие между естественным и промышленным перевариванием кукурузы состоит в том, что в конце второго процесса не остаётся практически никаких отходов. Вернёмся ненадолго к нашему гигантскому чудовищу, опотунному трубками из нержавеющей стали. Оказывается, это в высшей степени адаптированное к своей среде существо существует для того, чтобы помочь нам съесть тот огромный излишек биомассы, который выходит с американских ферм. Оказывается, это существо умеет эффективно переваривать миллионы бушелек кукурузы, которые привозят к нему эшелонами каждый день. С обратной стороны этого монстра мы увидим сотни различных кранов, больших и малых. Из них попадают цистерны, машины и танкеры, продукты переработки кукурузы. Сироп с высоким содержанием фруктозы, этанол, простой сироп, крахмал, разнообразные пищевые добавки. Вопрос теперь, кто или что, помимо наших авто, будет съедать и переваривать всю эту свежеполученную биомассу. Сахара и крахмал спирты и кислоты, эмульгаторы и стабилизаторы, а также регуляторы вязкости продуктов. И тут на сцене появляемся мы, как определённый вид едака, как индустриальный пожиратель, готовый потребить все эти производные кукурузы. Ради этого мы превратились и продолжаем превращаться в такое же, как описанный выше завод, в высшей степени адаптированное существо, пожирателя переработанных пищевых продуктов.